Все это действительно напоминало Антраксу тот далекий уговор с отцом. Ту давнюю игру, в которой главное было не оказаться пойманным. И вот спустя двадцать лет его все же поймали. Что ж, он сам виноват. И потому он даже улыбался, блага эту мягкую улыбку скрывала маска. — Ты занимаешься ремеслом вопреки своему титулу, — продолжал Дерша. — Нет, — отвечал Антракс с легким пренебрежением. «Но ты занимаешься медициной?» «Да». «Ты лично лечишь людей нашей страны?» «Да». «Ты неоднократно покидал Эштар, чтобы вылечить иноземцев?» «Да». «И тебе платили за это?» «Да». Антраксу становилось смешно от того, к каким мелочам цепляется его обвинитель. «И ты все равно утверждаешь, что ты не ремесленник?» Дерша от негодования даже задал вопрос вместо утверждения. «Да». — ответил ему принц, плохо скрывая насмешку. Дерша выдохнул и обратился к совету. — Да он не принимает даже самые простые законы. — Нет, — ответил ему принц, сохраняя хладнокровие. Дерша вновь обернулся, посмотрел на него, причурившись и заговорил. — Ты состоишь в переписке с Зилом Мендом? — Да. — Зил Менд был советником короля Манра? — Да. Это политическая переписка. Нет. Но захват Ливленда вы обсуждали. Дерша достал из рукава Мантии письмо и протянул его самому ближайшему человеку из Совета. Да, без малейшего сомнения ответил Антракс. И это, по-твоему, не политика? Да. Принц с трудом заставил себя не смеяться, но едва заметные насмешливые нотки все же прорвались в его ответ. Дерша улыбнулся. А граф Ливель из Авелона вдруг произнёс он: "Антракс молчал. Граф Ливель, будучи единственным потомком Аивана, короля Авелона, отрекся от прав на престол". "Нет", тихо проговорил Антракс, можно даже сказать с сомнения. "Не отрекся?" удивился Дерша. "Нет. А «Он не единственный потомок», — с насмешкой протянул Дэша. «Значит, ты тоже наследник Айвана?» «Нет». «Но потомок?» «Да». «Стало на мгновение тихо». «У тебя планы на трон Авелона?» «Нет». Этот ответ был таким категоричным, словно речь шла о чем-то, чем Антракс просто брезговал. «Ты поклоняешься авелонским богам?» «Нет». Но статуя Снежного бога стоит в одном из покоев замка. У меня она тоже стоит, вмешался внезапный ширт, и все знают почему. И если уж кто-то забыл, то я напомню. Моя жена, мать Антракса, дочь короля Ивана, поклонялась Снежному богу, и две статуи стояли в северном крыле со времён моей свадьбы. После смерти королевы одну из них я велел перенести в южное крыло, а вторая осталась в северном, и как там стояла, Так и стоит вот уже 27 лет. И стоит она дольше, чем он ходит по этой земле. Никто не ответил ему. Да и Дерша не сразу решился заговорить. Видимо, сомневался еще какое-то время. Ты привез из другой страны ребенка. Да. И это не твой ребенок. Да. Но ты назвал его сыном. Нет. Дерша удивленно посмотрел на Антракса. Он называет тебя отцом. Да. Да. — И ты позволяешь ему это? — Да. — А потом назовешь наследником? — Нет. — Даже если никто не родит тебе сына? — Да. — А может ли кто-то вообще родить тебе ребенка? Антракт задумался. Вопрос показался ему некорректным, неточным и неоднозначным. Но взвесив все, он выбрал вариант, который считал самым верным. — Да. — Только от твоих рук никто никогда не забеременеет, — с насмешкой проговорил Дерша. Среди членов Совета прокатился смешок. Мэдин едва слышно выругался. А Антракс ответил даже на это самым невозмутимым тоном. — Да. От такого ответа Дерша даже вздрогнул, подавившись своим смешком. Ему вдруг стало страшно. Словно он только сейчас понял, что вышел в прямое противостояние с опасным человеком. Но чтобы взять себя в руки, он решил довести свою издевку до конца. Ты хоть знаешь, что вообще следует делать с женщинами? Да. Голос Антракса даже не дрогнул. Упоминание Авелона явно волновало его куда больше глупых уколов ниже пояса. Тогда, пожалуй, у меня осталось лишь одно утверждение: ты колека и евнух. Антракс ответил не сразу, но не от того, что его шокировало это заявление или сбило с толку, скорее раздумывая, оценивать это заявление как часть обвинения или часть оскорбления. Решив для себя эту моральную дилемму, а заняло это не больше трех секунд, он спокойно ответил «нет». Дершин ничего не сказал и только развел руками, явно работая на публику. Мужчины совета о чем-то переговаривались. Затем один из них с пышной черной бородой заявил «пусть первая отвечает женщина».